и согласие на поездку в твоем пикапе в субботу», — внес встречное предложение Эдвард. Тщательно все обдумав, я решил, что стоит согласиться. Договорились? Тогда очень извиняюсь, что тебя расстроил. Медовые глаза целую минуту горели неподдельным раскаянием, а потом вновь стали озорными. «В субботу утром я буду у твоей двери».